Часть первая. Цель. Обычно, говоря о стрессе, мы не думаем о цели и смысле. В то время как жизнь, лишенная двух этих важных компонентов, сама по себе приводит к стрессу. Более того, я бы сказал, что лучший способ стать спокойнее и чувствовать себя счастливым жить с четким пониманием цели. Что я имею в виду, когда говорю цель? Некоторые понимают это как жизнь со смыслом. Люди с четким пониманием цели меньше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы и депрессиям. Проведенные исследования показали, что такие индивиды лучше спят и дольше живут. Они здоровее и счастливее. Как врач, я вижу все больше пациентов, на первый взгляд достаточно успешных, активных людей, вдруг оказавшихся в тупике. Часто углубляясь в их проблемы, я понимаю, Что все события в их жизни происходят сами по себе, люди на это никак не влияют. Ситуации управляют ими, а должно быть наоборот. Пациенты уверены, что работа или статус родителя определяют их как личность. На мой вопрос о цели жизни они отвечают: "Я мама, я папа, я инженер или я воспитатель". Никто не говорит, кто он на самом деле. Это ключевой вопрос, который каждый из нас должен задать себе. Мы только стараемся подстроиться под ожидание других людей, родителей, мужей и жен, начальников. Или мы такие на самом деле? Знаем ли мы собственное я настолько хорошо, чтобы ответить на этот вопрос? Если нет, мы должны спросить себя: почему я именно так реагирую на трудности? Это правда моя реакция или я копирую поведение отца, коллеги, друга? Что в своем поведении я хотел бы изменить? Непростые вопросы, не правда ли? Вы можете искать на них ответы всю жизнь, и это нормально. Потому что, как ни банально это звучит, жизнь увлекательное путешествие. Открытие самого себя огромная его часть. Разон датер Смысл существования. Лучше всего начать с вопроса: чего я хочу для себя? Французы называют это raison d'être, что означает смысл существования. Спросите себя: зачем я встаю с постели по утрам? Вы поднимаетесь только из-за списка дел или потому, что стремитесь исполнить задуманное? Часто образ жизни, вредные привычки, такие как нездоровое питание или избыток алкоголя, заставляют нас забыть о своих истинных желаниях и целях. Если вы выполняете ненавистную работу, трудясь бок о бок с неприятными коллегами, и дорога в офис вас изматывает, неудивительно, что в пятницу вечером, вернувшись домой, вы откроете бутылку красного вина или развернете, наконец соблазнительную плитку шоколада. Я бы мог поговорить с вами о вреде алкоголя и сахара. Возможно, даже это подействовало бы на неделю, месяц или два. Но если вы заменяете алкоголем или нездоровым питанием отсутствие смысла в своей жизни, то не сможете остановиться. Когда мы с пациентами, разобрав все по частям, приходим к началу, именно цель часто лежит в основе всех проблем. У них нет причины подниматься утром с постели. Но тут мы сталкиваемся с новой задачей. Для того, чтобы выяснить, кто мы и какая у нас цель, а затем начать менять свою жизнь, необходимо время. А это как раз то, что современный мир у нас крадет. Это стало очевидным для меня пять лет назад во Франции, когда однажды в воскресенье я проезжал на машине Дордонь, возвращаясь после свадьбы друга. Я обратил внимание, что все встречные деревеньки напоминают города-привидения. Магазины закрыты, ставни затворены на улицах почти никого. Французы, меня это потрясло. все еще оберегают свои воскресные дни, оставленные для общения, долгих завтраков и обедов, игр в саду, увлечений хобби, всего, что доставляет им радость. К сожалению, эта традиция постепенно исчезает во всяком случае в городах. На мой взгляд, это настоящая трагедия. Тридцать лет назад у нас были настоящие воскресенья. Мы не могли проверить рабочую почту в этот день, заскочить в супермаркет или зависнуть в интернет-магазине, делая покупки. А единственными программами, которые мы смотрели по телевизору, насколько я помню, были игры в снукер, гонки Формулы-1 и черно белые фильмы. Если мы не успевали купить хлеб в субботу, то оставались без него до понедельника. И как-то справлялись. У нас получалось Теперь же разрушение спокойных вечеров продолжается и в воскресенье, ведь у нас у всех украден важнейший ресурс время. Мы щедро расплачиваемся за это, в том числе, и возможностью задуматься о себе и своих целях в мире. Необходимо понимать, что мы живем не только для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть более важный смысл нашего существования. Если вы этого не чувствуете, вы опасно близко к своему стрессовому порогу. В этом разделе я предложу разнообразные способы и методики, которые помогут вам прийти в такое эмоциональное и физическое состояние, где вы сможете определить цели и понять смысл своего существования. Прежде всего, мы научимся смотреть на жизнь позитивно. Это позволит вам стать спокойнее и сильнее. Вы будете готовы начать менять свою жизнь. Во-вторых, Я помогу вам найти время в ежедневном загруженном графике на то, чтобы подумать, а затем предложу совершенно новую методику, которая подтолкнет вас к поиску тех самых причин, поднимающих вас по утрам и вашей истинной цели. Как только вы обретете истинный смысл, у вас прекрасно получится стать настоящей версией себя. А если вы уже один из счастливчиков, живущих с целью или же близки к этому, то правила, о которых я рассказываю, сделают ваше путешествие еще лучше. Глава первая. Три слагаемых спокойствия. Эта глава научит вас перенастраивать мысли и эмоции. Я попрошу вас ежедневно выполнять три простых действия, которые я называю слагаемыми спокойствия. Позитивная установка, аффирмация, переосмысление или рефрейминг и благодарность. Каждая в разное время. Нет необходимости ежедневно выполнять все три. Это всего лишь способ, который поможет вам сделать первые шаги. Вы можете подкорректировать его. Что-то, возможно, покажется вам странным, но я очень рекомендую попробовать. Как только вы привыкнете, то сами почувствуете, насколько эти упражнения полезны. Первое Позитивная установка. Второе переосмысление, третье благодарность. Позитивные установки на завтрак. Независимо от того, религиозны вы или нет, на мой взгляд, нам есть чему поучиться у богов. В каждую религию заложена философия и принципы, которые учат нас жить в гармонии с окружающим миром. Исповедь, медитация или принцип всепрощения эти религиозные традиции и обряды преисполнены глубокого стремления к состоянию покоя и комфорта. И не только религии, многие практики составляют часть культурных традиций человечества. Например, моя теща, родившаяся и выросшая в Индии, убеждена, что аффирмации, емкие, убедительные, регулярно повторяемые положительные утверждения, изменили ее жизнь. Постоянно проговаривая их про себя, я чувствую, как меняются мои мысли, сказала мне теща. Я как будто заново программирую свой мозг. Я спросил, есть ли у нее правила, которым она следует. Самое главное, установки должны быть короткими и точными, потому что повторять их надо по возможности часто, ответила теща. Они должны быть позитивными, и надо использовать правильное время при их составлении. Я делаю вместо я планирую или собираюсь. С помощью установок вы разговариваете с подсознанием, программируя себя на ту жизнь, к которой стремитесь. Ваша аффирмация может быть и достаточно объемной, как, например, у моей жены: "Я счастлива, спокойна и свободна от стрессов", или достаточно конкретной: "Я помогаю своим пациентам войти в счастливую и здоровую жизнь". Мозг постоянно считывает все происходящее вокруг как информацию. Окружающая обстановка, с которой мы взаимодействуем, влияет на наше состояние. Аффирмации подпитывают мозг положительным зарядом и программируют его на успех. Регулярные практики настроят вас на спокойный день без стрессов и напряжений. Постепенно вы начнете по-новому воспринимать себя и окружающий мир. Не верите моей тёще? Тогда может поверить и тому факту, что солдаты американской армии, практикующие такие установки, как это задание делает меня сильнее и увереннее, или эта работа помогает мне проявить мужество и смелость, меньше страдали от посттравматического стрессового расстройства и депрессии, а студенты легче справлялись с учебой. Семь советов, как сделать позитивные установки результативными. Первое Напишите свою аффирмацию. Она должна быть короткой, ведь вам придется часто ее повторять. Поставьте глаголы в настоящее время. Второе. Подумайте, что вам в себе не нравится. Например, я постоянно переживаю. Установка: я спокоен и расслаблен, может это изменить. Другие варианты: я выбираю быть счастливым или «мое здоровье зависит только от меня. Третье. Поэкспериментируйте с разными аффирмациями. Понаблюдайте за своими ощущениями. Четвертое. Если вы произносите установки вслух и громко, постарайтесь представить себя таким, каким хотели бы стать. Например, повторяя аффирмацию "Я энергичен", вообразите себя человеком, переполненным жизненными силами. Пятое. Повторяйте установки каждое утро, даже тогда, когда вам не хочется. Постарайтесь делать это в одно и то же время, чтобы привычка сформировалась быстрее. В идеале перед завтраком, сразу после пробуждения. Произносите фразу вслух или про себя одну две минуты. Шестое. Повторяйте аффирмацию днем, по возможности, часто. В окружении людей делайте это мысленно. Седьмое. Вы можете менять установки в зависимости от того, что хотите донести до подсознания. Переосмысление событий дня. Наша способность быть мотивированными или целенаправленными часто зависит от того, как мы воспринимаем произошедшее. Все мы знаем человека в офисе, и можете быть и вы, который постоянно негативно настроен. Ну почему это всегда со мной происходит? Ну да, мне как всегда везет. Меня никогда не повысят. Это только меня, как обычно, не заметили. Главная проблема менталитета жертвы заключается в том, что такие мысли воплощаются в реальность. Думая о себе как о неудачнике, нервном, больном или несчастном человеке, вы становитесь таковым на самом деле. У всех бывают неприятности, и каждый может найти причину почувствовать себя изгоем, которого игнорируют или может быть даже унижают. Но ведь на самом деле то, как вы оцениваете любую ситуацию, это ваш выбор. Все мы постоянно подсознательно или нет делаем его. И по-настоящему помочь себе можно только начав выбирать осознанно. Фильм Рока Белича Счастье, вышедший в 2011 году, потрясающий жизнеутверждающий пример такого переосмысления. Первый герой этого фильма, Ману Сингх, водитель рикши на улицах Калькутты в Индии. Он встает в пять утра и после небольшой чашки чая, надев шлепанцы, забирается на свой велосипед и едет в город. Целый день он перевозит пассажиров. Это тяжелая, изнурительная работа. Мы видим, как некоторые клиенты оскорбляют его, особенно если они пьяны, но Маной никогда не жалуется. Он не хочет терять заработок. В конце дня он возвращается домой и видит своего маленького сына бегущего навстречу. И тогда на лице Маноя появляется невероятная улыбка. "В эту минуту я переполнен счастьем", говорит он. Авторы фильма приводят шокирующую статистику. Маной Синг счастлив так же, как и средний житель Америки. Маной рассказывает, что каждое утро выходит на улицу и видит солнце, а если идет дождь, это не огорчает его, ведь не насте скоро закончится и одежда высохнет. "У меня хороший дом", добавляет Маной, хотя жители западных стран вряд ли назовут его таковым. На крыше настелен брезент. Если одну сторону открыть, дом хорошо проветривается, объясняет Маной. Во время муссонных дождей вода все таки попадает внутрь. Это, конечно, плохо, а в остальном мы хорошо живем». Иногда семья Маноя может позволить себе только подсоленный рис. Когда я смотрю на своих детей, я не чувствую себя бедным человеком. Я богат, продолжает Маной. На мой взгляд, это поразительно, то, как он видит свою жизнь. Маной не мечтает о лучшей работе. Он благодарен той, что имеет. Ведь может накормить семью и позаботиться о своих детях. Мне довелось испытать на себе то, как сильно влияет на жизнь негативная оценка событий. Я работал врачом в клинике, когда управление перешло в руки частной компании. До этого я был достаточно независимым в своей работе, что во многом определяло мой эмоциональный комфорт. Новые владельцы внесли изменения, из-за которых я почти потерял свою автономность. Они ввели стандартный график часов приема во всех отделениях клиники. Некоторые из моих постоянных пациентов трудились по ночам и могли прийти ко мне только после работы. Я был рад приехать в клинику в 7:15 утра, чтобы встретиться с ними, но мой новый босс запретил мне так делать только потому, что это нарушало общий график. Новая система контролировала почти каждую минуту моей профессиональной жизни. Один из менеджеров даже пытался установить время проверки результатов ежедневных анализов крови пациентов. На это отводился час времени, и если мы не укладывались в него, у нас могли и возникнуть проблемы. Все это очень раздражало меня. Я уходил с работы взвинченный, нервный, и как только возвращался домой после 45 минут постоянного болезненного перемалывания ситуации, начинал жаловаться Витх на свой тяжелый день на не понимающее начальство и так далее. Всю ночь лёжа в кровати я вздыхал и продолжал переживать, а на утро ехал в клинику, чувствуя себя ужасно. Витх советовала уволиться, но у нас была ипотека и другие расходы, словом, я не мог позволить себе уйти. Что ещё можно было сделать? Я вспомнил об исследованиях психологов, которые утверждали, что люди, чья работа связана с оказанием помощи другим, чувствуют себя счастливее. Я начал выходить на прогулки во время обеденного перерыва и прокручивать в голове свое утро, фокусируясь на хороших деталях. Я напоминал себе, что моя цель помогать людям. Я приезжал в клинику каждый день не для того, чтобы радовать себя или начальство, а чтобы облегчить боль и страдания пациентов. Такое переосмысление оказалось очень хорошим стимулом. Я стал возвращаться на работу полным сил и энергии. Есть масса свидетельств того, как изменение оценки событий положительно влияет на организм человека. Результаты одного из исследований, проведенных в 2012 году, показали, что таким образом мы можем не только улучшить свое здоровье, но и понизить реакцию мозга на микродозы стресса (МДС). Участники исследования, практиковавшие переосмысление, имели более низкое кровяное давление, чем те, кто этого не делал. Кроме того, у них улучшилась работа сердечной мышцы и способность концентрировать внимание. Переосмысление улучшает не только настроение, но и самочувствие. Всего лишь взглянув на проблему с другой стороны, мы смягчаем негативные последствия МДС. Практикуя эту методику, не забывайте, что вы не должны фокусироваться только на своих мыслях и ощущениях. Постарайтесь выйти за их границы. Представьте себя летящим в небе, подобно мотыльку над дорогой. Вы всего лишь небольшая частица огромного мира, созданная для того, чтобы сделать что-то хорошее. Например, если вы работаете медсестрой, и у вас слишком много обязанностей, а зарплата совсем небольшая, постарайтесь вместо рассуждения: "Меня здесь эксплуатируют", мыслить так: "Я прихожу сюда, чтобы помогать людям выздоравливать". Если вам сложно перенастроиться, Задайте себе три вопроса. Первый: почему это важно? Второй: почему это важно? Третий: почему это важно? Каждый раз, повторяя этот вопрос, расширяйте свой фокус, пока не дойдете до главного почему. Если вы, например, водитель грузовика, возможно, вы ответите так: Почему важно, чтобы я доставил груз вовремя? Потому что у меня в контейнере скоропортящиеся продукты. И они должны быть на прилавке к открытию магазина. Почему это важно? Потому что покупатели ждут эти продукты. Почему это важно? Потому что это матери и отцы, которые должны накормить своих детей, уставшие мужчины и женщины, которые хотят вернуться домой после долгого дня и отдохнуть за хорошим ужином. Эти три шага позволят водителю грузовика радикально изменить ситуацию. Превратив его из раздраженного, простаивающего в длинных и утомительных пробках человека в доброго героя, стараниями которого жизнь многих людей становится лучше. Важность переосмысления. Когда на вас обрушивается поток МДС, эмоциональный мозг берет верх над рациональным, перестав рассуждать логически, вы скорее всего попадете в водоворот иррационального отрицания, и если не начнёте активное переосмысление, Уровень стресса продолжит расти. Эмоциональный мозг, зациклившись на происходящем, будет находить все новое подтверждение тому, что ваша жизнь сплошная неприятность. Вы жертва, а мир опасен и несправедлив. Зацикливание означает то, что вы постоянно мысленно возвращаетесь к стрессовой ситуации и проигрываете ее снова и снова. Если это длится недолго, такое обдумывание может показаться полезным, но затягивая его, вы причиняете себе вред. Три совета, как сделать переосмысление более эффективным. Первый. Напишите, что произошло. Записывая ситуацию, мы автоматически смотрим на нее со стороны, с более рациональной точки зрения. Это позволяет увидеть события по-новому, не так, как оно проигрывается в памяти. Еще важно, что мы относимся к себе снисходительнее, когда пишем. Второй. Сфокусируйтесь на причине. Например, когда вы ехали на работу, кто-то подрезал вас. Вместо того, чтобы накручивать себя, повышая уровень стресса, постарайтесь подумать о другом водителе. Скорее всего, он сам сильно нервничал. Возможно, у него больная мама, или он поссорился с партнером, а то и просто не выспался, потому что маленькие дети не давали ему спать всю ночь. Или водитель опаздывает на работу. А у него уже было последнее предупреждение от начальства. Как только вы переведете внимание на другого человека и на то, что вероятно происходит в его жизни, ситуация предстанет перед вами в ином контексте. Помните, за агрессивным поведением других людей всегда скрывается их проблема. Третий. Мысленно проиграйте событие так, будто наблюдаете его со стороны. Оценка произошедшего с позиции третьего лица. Помогает отделить себя от ситуации и взглянуть на нее иначе. Представьте себя спортивным комментатором, описывающим события. Говорите о себе в третьем лице: он или она. Вы можете даже придумать другое имя. Это ослабит восприятие конфликта и не позволит вам раздуть его до катастрофических размеров. Благодарность по вечерам. Как мы уже знаем, зацикливание на ситуации может сильно вредить здоровью. Конфликты в памяти с каждым разом кажутся все хуже и хуже. Прокручивая их, вы поддерживаете стресс, и эмоциональный мозг продолжает доминировать. Лучшее противоядие от зацикленности благодарность. Человек запрограммирован обращать внимание на опасность, поэтому часто пропускает позитивные моменты. Приятное сообщение или аромат цветущих деревьев, встреченных по дороге на работу. Это действие благодарности Частично инспирирована медитацией любящая доброта. Есть разные техники этой медитации, но все они помогают развивать доброжелательность, отзывчивость и доброту. Один из способов такой. Вспомните двух знакомых людей и сознательно пожелайте им счастья. Вы можете выбрать и тех, с кем не знакомы. В следующий раз, когда заглянете в кафе, определите для себя пару посетителей из тех, кто будет рядом, и попробуйте пожелать им счастья. Понаблюдайте за своими ощущениями при этом. Ежедневная практика может принести кардинальные перемены. Как показывают исследования, эти упражнения можно назвать своеобразным триггером для массы положительных эмоций, таких как любовь, радость, благодарность, удовлетворенность и надежда. При этом активность эмоционального мозга будет снижаться. Я был рад прочитать опубликованные результаты недавно проведенного исследования в этой области психологии. Они подтвердили, что любящая доброта может усиливать ежедневные положительные эмоции. Жизнь одной из моих пациенток, 42 сорокадвухлетней Софи, изменилась благодаря подобным медитациям. Софи устала от постоянных панических атак, и как бы она ни старалась, ничего не помогало. Я убедил ее попробовать практиковать медитацию любящая доброта. Софи решила делать это на школьной площадке, куда привозила своих детей. Там она выбирала нескольких родителей, один из которых ей нравился, а другой нет, и желала им счастья, пытаясь максимально концентрироваться на этом. Через несколько дней после начала упражнений муж спросил ее, "С тобой что-то происходит? У тебя хорошее настроение, даже походка стала веселее". С каждой неделей Софи чувствовала себя все лучше и спокойнее, а панические атаки случались реже и реже. Даже если вы считаете, что эта медитация вряд ли вам поможет, Я всё равно призываю попробовать. Без улыбки выполнять ее гораздо тяжелее. Поверьте, вы начнете лучше относиться к себе и перестанете замечать только проблемы, а уровень стресса будет стремительно падать. Медитация благодарности 3П. Ежедневная практика благодарность потрясающий способ понизить свой уровень стресса. Вы можете выполнять ее в любое время, но вечером эффективнее всего. Она действительно поможет вам расслабиться, буквально отключиться, погрузившись в глубокий спокойный сон. Моя версия ежедневной медитации Любящая доброта это проецирование благодарности на 3 п Персона, приятная, перспектива. Подумайте о персоне, к которой вы сегодня испытываете чувство признательности. Максимально сфокусируйтесь и поблагодарите ее. Затем сделайте то же самое, но подумайте, что было приятного в сегодняшнем дне. Это может быть чашка кофе или ценное воспоминание, наполнившие вас теплом, возможно, связанные с вашим ребенком или любимым. И наконец, вспомните, что связывает нынешнего вас с положительным событием в перспективе. Например, сегодня вы договорились о встрече с друзьями или вот-вот получите повышение на работе или планируете купить новую пару обуви. Постарайтесь представить, как планируемое событие действительно происходит, и будьте признательны за приятные чувства, которые оно вам дарит. Вы усилите действие этих упражнений, если будете записывать, кому и чему благодарны. На шаг ближе к цели. Увидеть и лучше понять свои цели можно только в момент, когда вы и ваше мировоззрение правильно настроены. Вся следующая глава посвящена тому, Чтобы помочь вам прийти к такому состоянию. Три слагаемых спокойствия: позитивные установки, переосмысление и благодарность позволят вам заметно понизить уровень стресса и подготовят ваше сознание к решению главных задач, поиску смысла жизни и цели. Но этого недостаточно. Вам потребуется еще один ценный элемент время. Это и есть тема следующей главы.